18. Какая-то фигура медленно двигалась по окружённой густым лесом долине, внимательно всматриваясь в отдалённые склоны холмов. Солнце уже клонилось к закату, и воздух становился всё холоднее и холоднее. Я аж поднял воротник пиджака, пожалев, что перед уходом из отброка он не успел зайти в свою комнату и взять пальто. Он пошёл быстрее. Холод предал ему силы и бодрости, избавив от ощущения усталости, владевшей им до этого. И всё же, когда он наконец добрался до телефонной будки, стоявшей на пересечении шоссе и боковой дороги, и как будто вырши из-под земли среди высокой травы, он задыхался и чувствовал ужасную тяжесть в непривыкших к длительной ходьбе ногах. Ядовито-красная будка, такой цвет, конечно, сразу бросался в глаза. Была очень старой, часть окон в ней были разбиты, но я всё тем не менее надеялся, что местные власти всё же поддерживают её в рабочем состоянии. Ему потребовалось сделать немалые усилия, чтобы открыть дверь. Но когда это ему удалось, он поднял трубку и с облегчением услышал зоммер. Высыпав мелочь на полку, я же отыскал нужные ему монетки, потом набрал номер, чуть подождал и опустил одну из них. Кейт Маккерик, произнёс он в трубку. В ожидании ответа он внимательно осматривал долину сквозь запотевшее от его дыхания стёкла. Кейт, это я, Дэвид. Дэвид послышался в трубке обеспокоенный голос Кейт. Почему ты не позвонил раньше? Мы очень волновались. Я не мог, ответил он. Телефон в Уэдбруке не работает. Такое впечатление, что он вообще отключён. телефонам справочнике отсутствует номер Эдбрука. Дэвид нахмурился и какое-то время молчал. Дэвид, ты слышал, что я сказала? В справочнике нет номера телефона Мариелов. Да-да, я слышал, устало произнёс он. Это вообще очень странно, Сеймейк. Послушай, тебе известно что-нибудь о Мариеловых, об их прошлом? Сидявшая в своём кабинете в институте экстрасенсорики, Каэт сняла очки и положила их на стол. Только то, что написала в своих двух письмах Miss Web, то есть очень мало или почти ничего, ответила она. Я могу поискать их и прочитать тебе, но сегодня у меня почти нет свободного времени. Я готовлюсь к завтрашней конференции по парапсихологии. Ты же знаешь, как много Она вдруг отодвинула ото хо трубку, в которой раздался ужасный треск. Ты меня слышишь, Дэвид? спросила она, когда шум стих. Ужасная связь. Сделай для меня всё возможное, Кейт, донёсся до неё слабый голос Эша. Я не совсем понимаю, с чем именно мне пришлось здесь столкнуться. Не знаю, дурачат ли они меня или говорят правду. Если у тебя там возникли проблемы, брось всё и уезжай. Тебе совершенно незачем ввязываться в неприятности, твёрдо и решительно сказала Кейт. И аж протёр ладонью запотевшее стекло и мрачно улыбнулся. "Ты ещё не знаешь, какое предложение мне сделали", ответил он. "Что ты сказал? Я плохо расслышала". На линии вновь возникли помехи, и треск стал поистине оглушительным. Что ты сказал? Я плохо расслышала, крикнула Кейт. Неважно, закричал он в ответ. Я доведу дело до конца. Случай весьма необычный. Всё, у меня закончились монеты. Больше говорить не могу. Позвоню тебе завтра. Я буду на конференции. Расскажи подробнее, что там у тебя происходит? Хотел бы я знать, но Роберт Маррил поставил передо мной интересную задачу. В трубке послышалось пикание, предупреждающее о том, что время разговора заканчивается. Я позвоню у тебя завтра вечером, быстро проговорил он. Домой и тогда расскажу обо всём. Линия разъединилась, и в трубке вновь послышался зумер. Дэвид, чёрт. Кейт молча уставилась на телефон, потом проворчала что-то себе под нос и положила трубку. Из другого конца комнаты на неё был устремлён пристальный взгляд Эдит Фипс. Свернув с дороги, он, чтобы сократить путь, пошёл к дому через парк. Ноги гудели от усталости и требовали отдыха, поэтому он остановился и привалился спиной к стволу дерева. "Стареешь, дружище", сказал он сам себе и полез в карман за сигаретами. Взглянув на настоящий удалённый о дом, он заметил, что фасад его поблёк и кое-где обшарпан. И подумал, что лет 100 назад особняк должно быть выглядел гораздо более величественным. Углы некоторых каменных труб откололись, штукатурка с них осыпалась, краска вокруг окон потрескалась и облетела, черепица на крыше в нескольких местах отсутствовала. Я ж не понимал, почему Мария Ле позволяет разрушаться собственному дому. Трудное финансовое положение, судя по всему, не столь уж плохое, если Роберт позволяет себе утроить плату за услуги исследователя, да к тому же ещё жертвует приличную сумму институту. Как бы то ни было, ей уж приходилось работать в таких же или даже ещё более внушительных размеров особняках, которые потомки вот так же плохо содержали только из-за собственной беспечности, за исключением, конечно, тех случаев, когда смерть кого-либо из членов семьи расшатывала её финансовые дела. Он уже хотел было закурить, как вдруг краем глаза заметил что-то. Оказывается, он до сих пор не видел, что впереди ещё кто-то наблюдает за домом. фигоров в белом. Это была девушка с рассыпанными по плечам тёмными волосами. Вытащив из артани прикуренную сигарету, Эш сунул её в верхний кармашек пиджака. Он шёл к девушке осторожно, словно боясь, что любой звук может заставить её, её образ исчезнуть. Глупая мысль, подумал он, но продолжал идти крадучись. приблизившись, он услышал, что она напевает что-то, простенький мотивчик, который он уже слышал где-то раньше, но не мог вспомнить, где и когда. Неприхотливая, похожая на детскую и при этом странным образом завораживающая песенка. Он подошёл ещё ближе и узнал эти узкие плечи и эти волосы. Ещё шаг, и он сможет дотронуться до неё. Песенка оборвалась, и Кристина с улыбкой обернулась. Я не хотел испугать вас, чувствуя себя неловко, виноватым тоном произнёс Дэвид. Я ждала вас. И тут Эш вспомнил, что ту же самую песенку Кристина напевала позавчера, когда они ехали со станции. Он обошёл скамейку и сел рядом с девушкой. Неужели вам не холодно, спросил он, несмотря на то, что платье девушки было длинным. доходившим почти до щиколоток, а рукава закрывали запястья. Сшито оно было из какой-то тонкой и лёгкой материи. Вас не было очень долго, пожав плечами, ответила она. Телефонная будка довольно далеко отсюда. Она вопросительно посмотрела на него. Я должен был позвонить в институт и доложить обо всём, что происходит, пояснил Эш. Правда, это легче сказать, чем сделать, потому что я сам мучаюсь в догадках, а почему не работает телефон в доме? Знаете, мы терпеть не можем телефоны. Это так ужасно беседовать с какими-то неведомыми, бесплотными голосами. Она снова улыбнулась, хотя в глубине глаз вновь промелькнула насмешка. Он сделал вид, что не заметил этого. Ну как же вы без него обходитесь? Каким образом ваши братья ведут свои дела? Как-то обходимся. Она вновь замурлыкала себе под нос, всё тот же мотивчик, словно разговор совершенно её не интересовал. Яш наклонился вперёд, опёрся локтями о камни и вместе с ней стал разглядывать Иетбрук. Почему вы оставили меня одного в лесу? Песенка смолкла, и в тоне Кристини послышалось искреннее раскаяние. Я не хотела поступать с вами так. Я думала, что вы идёте следом за мной. Вы меня простили? А не было ли это очередной вашей проделкой? Не было ли это задумано вами заранее вместе с Саймоном и, возможно, Робертом? Не сговорились ли вы немного попугать меня? Она снова запела, на этот раз печально, словно погребальную песнь. Чем занимаются ваши братья, Кристина? Настойчиво продолжал расспрашивать теж. Как удаётся им содержать такой поместье, как Этбрук? Я уже, кажется, говорила вам, отец оставил нам деньги, вклады, акции, ценные бумаги. Я не очень разбираюсь во всём этом, и за них Роберт и Саймон уехали в Лондон. И тем не менее, вам не хватает денег, чтобы нанять слуг. Поместье слишком велико, чтобы няне те суправляться со всем в одиночку. Если необходимо, она нанимает людей. Весной и летом приходят садовники, чтобы привести в порядок землю вокруг. Но мы предпочитаем жить с своей семьёй. Но почему? Потому что мы есть друг у друга. Этого достаточно. Нам не нужны посторонние. И аж повернулся и посмотрел ей прямо в лицо. Неужели у вас никогда не возникало желания уехать отсюда? Кристина Вы когда-нибудь покидали пределы Этбрука? "О да", она улыбнулась. "Да, очень часто, и каждый раз очень-очень надолго". Но Эш в этот момент смотрел мимо неё. Он увидел, что на другой стороне долины, под деревьями, кто-то стоит. Неясная фигура в тени, под сенью ветвей. Маленькая девочка. Расстояние не позволяло точнее определить её возраст и рассмотреть черты лица. На ней были белые гольфы, что свидетельствовало о том, что она ещё очень мала. Кристина продолжала говорить, не замечая, что его внимание переключилось на нечто другое. Но меня всегда тянуло обратно в Эдбрук. Не думаю, что вообще смогла бы покинуть, и аж троннул её за руку. Кристина, посмотрите туда. Вы видите её? Она взгнала в ту сторону, куда он указывал. Я никого не вижу. Там, возле деревьев, она прищурилась, пристально всматриваясь, потом отрицательно покачала головой. Ничего не вижу. Не может быть. Я уж удивлённо посмотрел на неё и мягко повернул лицо девушки. Но теперь там действительно никого не было. Под деревьями никто не стоял.